Глава восьмая «Ты спятила!» — выпалила ринет Это ее обычные беспомощное восклицание, когда иных аргументов нет. Впрочем, свой запас аргументов она всегда исчерпывала очень быстро. Хорошо она разбиралась только в губной помаде и сплетнях про кинозвезд. «А что такого? Сегодня день не хуже любого другого!» Ничуть не смутившись, заявила я. «Теперь она до полудня проспит». Можно быстренько переделать все дела по дому и ехать куда угодно. Я в упор посмотрела на сестру, мы с ней были по-прежнему связаны тайной губной помады. Найденной мною две недели назад, я глазами напомнила ей, что ничего не забыла. Косе с любопытством на нас поглядывал, но я была уверена, Рен ничего ему не рассказала. Она придет в ярость, если узнает, медленно произнес он. откуда она узнает-то? пожалая плечами. «Можно соврать, что мы ходили в лес за грибами? Да она вообще вряд ли с постели поднимется до того, как мы вернемся». Кассис молчал, явно взвешивая все за и против. Рен бросила на него взгляд, одновременно и умоляющий, и тревожный, и очень тихо промолвила. «Поехали, Кассис!» и прибавила почти шепотом. «Ей все известно. Она все у меня выведала, ооо...» Рен помедлила, потом с несчастным видом закончила. В общем, мне пришлось кое-что ей рассказать. Ага. Брат одарил меня взглядом, в котором я заметила нечто новое, сродни, пожалуй, даже восхищению. Он сделанным равнодушием пожал плечами, да какая разница, в конце концов. Но глаза остались настороженными и внимательными. Я не виновата, это она, пролепетала Ренет. Ясное дело. Она у нас девочка сообразительная, ты ведь у нас сообразительная, верно, Буас? Обронил Кассис почти весело. «Да ладно! Она бы все равно рано или поздно пронюхала!» Это была наивысшая похвала. И еще несколько месяцев назад я бы себя не помнила от гордости, но теперь просто посмотрела на него в упор и промолчала. «И потом», — продолжал Кассис, тем же легким тоном, «если она тоже будет во всем замешана, то, по крайней мере, не наебедничает матери». «Мне все-таки недавно только девять исполнилось». И я, хоть и была развита не по годам, то совершенно по-детски обиделась. Меня больно ужалило то презрение, что прозвучало в небрежных словах брата. «Я не ябеда!» — с пожал плечами. «Да ладно, можешь ехать с нами, но учти, платить за себя будешь сама!» Теперь он заговорил уже своим обычным тоном. «С какой стати нам за тебя платить?» «Я, так и быть, довезу тебя на багажнике, но на большее не рассчитывай». Там уж сама, как хочешь, выкручивайся. Идет. Это было очередное испытание. Я видела вызов в глазах брата. И улыбался он насмешливо, совсем не той добродушной улыбкой, с какой иногда отдавал мне последний кусочек шоколада, а иногда мог так прижечь мне руку ядовитым тунговым маслом, что кровь запекалась под кожей темными пятнами. «Да ведь у нее денег-то нет», — заныл Ренет. «Ну какой смысл брать ее?» Брат только плечами передернул. Таким типичным мужским жестом, прекращающим всякие споры. Я сказал, и все. Его интересовало, что я отвечу. И он спокойно ждал, скрестив на груди руки и чуть презрительно улыбаясь. «Отлично», — кивнула я, стараясь, чтоб не дрогнул голос. «Согласна. Значит, едем завтра?» «Ну, раз так...» Отозвался Касис. Завтра и поедем.